Ольга Каратаева «Любовь пахнет мандаринами» Глава первая «Он обожает мандарины», – заявила я, – «поэтому я назвала его Мандарин». «А как зовешь Ласкова?» – прыснула Гайка. «Мандаринка? Или как-то неприлично?» Подруга раскраснелась после шампанского и, вцепившись в рукав пиджака Коли, нашего охранника слегка покачивалась. Корпоратив проходил в одном из лучших ресторанов города, но мне там было не особо весело. Сослуживцы из отдела продаж быстро распались по парочкам, семейные разбежались по домам. Начальство с бухгалтерией отгородились в гипзоне, и я скучала по своему котенку. Подобрала его только неделю назад у помойки, где мандарин громко мяукал и поджимал замерзшие лапки. Кто мог выбросить в зиму такое прекрасное, нежное и ласковое существо? Не могу представить, что кто-то из соседей настолько жесток. «Рин!» – улыбнулась я, вспоминая теплый, мурчащий комочек, который ждет меня дома. Я зову его Рин. «О, такси!» – воскликнул Коля и прижал к себе еще сильнее покрасневшую Галю. Понимала, что парочка только и ждет когда я свалю и перестану своим несчастным видом мешать наслаждаться друг другом и праздником. Улыбнулась и помахала подруге, да потопала к машине. Не особо люблю эти празднования. Подумаешь, Новый год. Я больше удовольствия получила бы дома, на мягком диване. Под бой курантов смотрела бы старую советскую комедию и, прихлебывая мускатное вино, кормила бы мурчащего Рина мандаринками. Этого было бы достаточно. Обожаю запах мандаринов. Особенно этот сладко-цитрусовый аромат и есть Новый год. Оплатила таксисту столько, что могла бы еще где-нибудь отдохнуть. Поправила шубку и поковыляла на каблуках к подъезду. Эх, если бы не дресс-код на корпоративе, лучше бы поехала на трамвай, благо время еще не позднее. Но в туфельках по морозу не побегаешь. Словно в доказательство поскользнулась на тонком льду и, едва успев вцепиться в трубу, все же шлепнулась. Вот, блин, не хватало что-нибудь важное себе отморозить. То, что отсиживаю на работе. Впрочем, встряска и дурманящая голову шампанское сделали свое дело. И я рассмеялась. Попыталась подняться, но ноги по льду разъезжались. Будьте прокляты, платформы и чертовы каблуки. Сняла туфли и поднялась, босиком прошлепала к подъезду, как от стены с утробным рычанием отделилась покачивающаяся тень. Скрикнула от страха и метнула в бомжа туфли. Попала. Мужчина рухнул, а я бросилась к дверям, как краем глаза заметила хорошего качества пиджак. Застыв на месте, медленно повернулась. Неужели от страха убила кого-то? Осторожно наклонилась. Мужчина оказался моложе, чем сначала привиделось. И не бомж вовсе. Наверное, мне так почудилось, из-за того, что он был босиком и в растянутом трико. Но пиджак очень качественный. Рубашка белоснежная, галстук завязан безупречно, а окровавленное лицо было ухоженным. Бедолага напился и вышел подышать. Да дверь захлопнулась. А тут я с расшатанными сверхурочной работы нервами и туфлями наперевес. Чертыхнувшись, опустилась и пощупала шею мужчины. Пульс есть. Я его не убила. Подхватив пострадавшего под руки, потянула к двери. Открыла домофон и увлекла бесчувственное тело в подъезд. Босиком выскочил идиот. Заболеет ведь. В одном носке. Тащила мужчину по лесенке и думала. Что есть в нем что-то странное?» Прислонила к стене и потрясла за плечи. «Эй, ты из какой квартиры? Эй!» Мужчина застонал. Ресницы затрепетали. Рука слегка приподнялась. Но ни слова не смог выдавить, да снова обмяк. Выругавшись, потерла свои озябшие в колготочках стопы, да решительно проверила карманы незнакомца. В пиджаке нашла внушительную пачку денег. Но ни кошелька, ни документов, ни телефона, ни визиток, Ничего, чтобы понять, что с убиенным тапком, то есть туфли делать. Скрипнув зубами, посмотрела на потолок. Может, скорую вызвать? Пусть разбираются. Тем более разбитый висок и кровь по всему лицу. Только вот придется объяснять причину травмы. И деньги в кармане. Новый год же. Мало ли тех, кто захочет поживиться за счет пьяного. И тут до меня дошло. Что не так с этим найденышем? Не пахнет от него алкоголем. Мандаринами моими любимыми пахнет. А это значит... По шее пополз колки морозец. Метким броском туфельки золушка прибила принца. Втащила в лифт и, покачиваясь, пыталась удержать прибитого тапком на ногах. Все же странно он одет. Ткань пиджака нежная и гладкая. Выделка очень хорошего качества. Я видела что-то похожее во время сопровождения босса в Бостоне. Михаил Романович тогда попросил водителя заехать в небольшую старинную мастерскую. Говорил, что тамошний виртуоз шьет особые костюмы на заказ. Так вот, очередь босса подойдет лет через десять. Ткани там особенные, и на ощупь они были такие же потрясающе приятные. Вывела едва волочащего ноги мучащего принца на своем этаже, и, чтобы открыть дверь, пришлось сгрузить пострадавшего на пол. Покосилась на треники. Колени вытянутые, сквозь протертые дыры между ног видны синеватые трусы. И один носок, старый, но заштопанный, пятка в сеточку, словно до пояса богач, а ниже – бедняк. Дотащила мужчину до дивана. Под ногами уже крутился мандарин. Котенок терся о щиколотки и утробными мяукал. Меня всегда удивляла манера Рина общаться. При небольшом тельце голос у котенка был необычайно громким. Не владел бы таким мощным тембором, замерз бы несчастный. Я и услышала его только по оперному басу. «Потерпи, Рин», — попросила, — «скоро покормлю». Для котенка у меня был припасен праздничный ужин. Тунец и мандарины, Но последнее я планировала разделить на двоих. Меня же к мандаринам в холодильнике ждала бутылочка любимого муската. Но праздник был испорчен появлением странного чудика. Вздохнула и осмотрела пострадавшего. Нужен йод. Ой, какие руки холодные. Принесла электрическое одеяло, закутала странного гостя, досунула вилку в розетку. Рин тут же устроился на груди мужчины. И, пригревшись, принялся громко тарахтеть. Не сдержала умильной улыбки. Готов променять ужин на тепло, изменник. Взяла котенка на руки и покосилась на расслабленное лицо незнакомца. Вздохнула и, погладив мягкую серую шерстку, прошептала. «Где-то у меня был перцовый баллончик, мало ли что». Пока искала аптечку да баллончик, согрелась и скинула шубку. Вечернее платье, которое подбиралось таким приятным предвкушением праздника, натерла неприятной синтетикой. Хотелось скинуть его, принять душ и закутаться в мягкий халат. Но не при незнакомце же сжала челюсти и опустилась на колени перед диваном. Поставила баллончик на журнальный столик, да открыла аптечку. Перекись водорода шипела и розовой пеной сползала по гладкой щеке, застревала в аккуратно постриженной бородке. Ранка оказалась не такой уж страшной. Похоже, я умудрилась попасть острым каблуком прямиком в висок, потому и вырубила. Выдохнула и, полюбовавшись заботливо приклеенным пластырем, собрала аптечку. Сгрудила окровавленные салфетки, да поднялась была, как заметила, что пластырь немного отклеился. Наклонилась и осторожно провела пальчиком по краю клейкой полоски. Как вдруг пострадавший что-то пробормотал. Да, притянув меня к себе, впился в губы страстным поцелуем. Выронив от неожиданности мусор, я отпихнула нахала и, цапнув баллончик, выпустила в лицо гаду струю. Мужчина схватился за лицо, взвыл так, что баллончик вывалился из моих ослабевших от страха рук. Испуганно прижала ладони к рту. И тут мои глаза... Защипала так, что слезы потекли ручьями. Вдохнула и отчаянно закашлялась. Во рту разрастался пожар. Даже зачесалось лицо. Черт! Шипел и плевался мой гость. Ритка! Спятила, дура! Руку дай быстро! Уливая слезами, протянул руки. И схватив меня, рыдающую и едва живую, приказал. Веди в ванну, идиотка! Надо промыть. Сама не пострадала? Слышу, что плачешь. Баллончик дома применять, дебилка. Кое-как доковыляла до ванной комнаты. Да, отпихнув вцепившегося в меня мужчину, на ощупь открыла кран с водой. Вот же, почему продавец не предупредил, что я и сама могу пострадать. А если бы на меня напали бандиты, и я применила бы эту дрянь, то точно бы не убежала. «Маньяки приплачивают торговцам перцовых баллончиков?» «Это заговор!» Ворча плескала водой в горящее лицо, а гость на ощупь залез в ванную, да воспользовался другим краном. Я слышала его недовольное бурчание и плеск воды. Только стало чуточку легче, поднялась и посмотрела в зеркало на красное распухшее лицо и щелки глаз. Прошипела. «Страх-то какой! Как с бодуна!» И тут заметила в зеркале, что мужчина в ванне совершенно обнажен. Закричала и, метнувшись к двери, поскользнулась на мокрой одежде гостя, да растянулась на полу. Застонав, открыла глаза и снова увидела перед собой красное распухшее лицо. Только теперь бородатое, да отчаянно закричала «Помогите!» Мужчина, совершенно не стесняясь ноготы, прижал ладонь к моему рту и жестко спросил. «Ты кто? Как я сюда попал? Кто еще в доме? Сколько их?» Смотрела на него, и страх отступал, сдавал позиции, поглощаемый разгорающимся гневом. Отпихнула руку и крикнула. «Да никто! Но кроме мандарина!» Оттолкнула обнаженного мужчину и жарко проговорила. «Вот и спасай, пьянчук, от холодной смерти! Надо было оставить тебя на улице, ментов вызвать!» «Нет, идиотка приволокла домой, первую помощь оказала!» «А что в благодарность?» «Маньяк!» Маньяк смотрел пристально и настороженно, словно ожидал, что я вытащу из декольте пистолет и выпущу ему пулю в лоб. Может и круто ощущать себя киллером, но мне не понравился этот взгляд. «Я не такая!» Помочь хотела, а только неприятности себе нашла. Ладно, когда мандаринов в дом принесла, кот всего лишь блох с собой притащил. А что припас для меня этот питомец? А тот вдруг закатил глаза и повалился на меня, взвизгнув отпрянула И мужчина с мягким шлепком ткнулся носом в свою же мокрую одежду. Злость обуяла меня, и я шлепнула его полотенцем да закричала. «Снова отключился!» Да еще голым, думаешь, опять потащу, Вот еще сам доползешь.